Я шла по коридорам большого дома и кипела от злости. Оно и не удивительно Мать крылатая, да как я вообще умудрилась вряпаться в такую ситуацию? Вот как? Гррр. Не стесняясь, я с грохотом распахнула двери в свои покои и рыкнула на отшатнувшуюся к стенке служанку. Оставьте меня. Понятливая девушка со скоростью звука вымелась за двери. Я огляделась. поняла, что никого тут больше нет и с огромным удовольствием швырнула на пол пергамент с непотребствами. После с еще большим наслаждением впечатала в него подошву туфельки и попрыгала. Зла! Как же я зла! Безумно зла! Порывисто наклонилась, подняла мятую бумагу и села на подлокотник ближайшего кресла. Фыркнула, сдувая со лба выбившуюся из прически прядь и попыталась успокоиться. Бордель Это, конечно, не весело, но это полезно. Хотя бы потому, что не представляется возможным сделать ноги из этой маленькой крепости, которая почему-то именуется резиденцией рода Шварх-Барбах. Про лабиринт вообще молчу. А вот с развратным заведением должно быть попроще. Ну, я надеюсь. Увы, как-то не включали в мое образование особенности охраны публичных домов. Я решительно развернула свиток. Как и следовало думать, инквизитор, как истинно дотошная тварь, включил сюда еще и данные о местонахождении и уровне заведений. Нус а теперь мне нужна карта. Карта была в библиотеке, куда я и отправилась. Пока шла, мне повезло оказаться свидетельницей интересного разговора между горничными. Двигалась я неслышно, мягкие туфли невесомо ступали по ковровым дорожкам, а девушки были очень увлечены сплетнями. – Ой, ну и боевая же она… – раздался из-за угла звонкий голос. Я почему-то метнулась в другой коридор и прижалась к стене. И вовсе не потому, что мне захотелось подслушать разговор. Просто зачем всем знать о моей тяге к схемам улиц Сарташа? – И не говори, – вздохнула вторая дроу. – излющая такая, эта избранная. Не знаю почему, но я её почти как мадам боюсь. Я расплылась. Поистине крокодиль усмешки. Демоны побери, какие комплименты! Ага, как зыркнет глазищами зелёными, как рявкнет. Неудивительно, что господин су от такой подопечной сбежал. Мадам как-то упоминала, что у него очень тонкая душевная организация. А вот сейчас я почти обиделась. Нет, мне папа, конечно, говорил, что я любого довести могу, но не думалось, что даже жреца лос получится». Так что понятно, почему ее извращенцу нашему поручили, — сделала вывод первая девушка. Может, хоть он с фурией крылатой сладит? Вот же, а? С одной стороны, приятно, что в этом доме я самая страшная после Грандамы и Инквизитора, но комплименты как-то сомнительны. И вообще, я не фурия. Я нежная девушка в сложной ситуации. И под воздействием внешнего негатива во мне просыпается стерва и ведьма. Кто им виноват? а вообще есть и положительные стороны. Вдруг она, когда к власти придет, все же сможет прижать обнаглевших мужчин. Последнюю крылатую королеву Сарташа муж под себя подмял, и она с женской половиной дворца почти не выходит. А он вершит, что хочет. Совсем распоясались. О, как интересно! Может, женскую революцию тут поднять, а самой удрать под шумок? Увы, пока я не стану властительницей, они за мной не пойдут. «Ну и ладно. Не больно-то и хотелось». Я мотнула головой, прогоняя видение, где я стою на помосте и втолковываю бушующей толпе, как именно надо идти в светлое будущее и в каком оно находится направлении. Сценка была стойкая. «А я там очень убедительная. Может, революционером стать? Такого мама с папой от дочки точно не ожидали. А что? Зато какая карьера будет? Развалю пару государств, стану знаменитой». Правда, казнить могут... Нет, такое не устраивает. В общем, сначала библиотека, а потом уже революционные свершения. Но в любом случае то, что местный царёк загнал под каблук свою супругу, не дело. Надо будет решать. Амбициозные мысли ушли сами собой. Стоило мне ступить под сень свода храмознаний. «Библиотека тут хорошая, а карта на стене красивая». Щелкнула пальцами... И чуть заметно искрящиеся шары под потолком стали набирать мощность. Итак, почти все заведения находятся в третьем круге города. Транспортные пещеры за четвертым. Но как я буду выбираться из них на поверхность, это тоже интересный вопрос. С другой стороны, если я правильно помню, до нее тут полдня пути. Неужели не справлюсь? Справлюсь. Я темная фея. У меня мои крылья и моя магия. У меня мои знания, в конце концов, и не только матерные. Феек не только брониться учат. Итак, самое удобное расположение у заведения «Нежный цветок страсти». Это очень удачно, потому как в нем как раз и обитают местные трепетные мужчинки общественного пользования. С ними можно справиться. В общем, да будет так. Я довольно улыбнулась и два раза хлопнула в ладоши, гася свет библиотеки.